Тот день Элвис менеджера уже не видел. Тот избегал попадаться на глаза, а впоследствии повел себя так, словно ничего не произошло. Но в студии больше не появлялся. Причину такой перемены Элвису позднее объяснил Марченко. Каждый вечер Вадим по телефону докладывал руководству корпорации о положении дел и без санкций ММК не ступил бы и шагу. Раз Элвису предоставили полную свободу действий, значит наверху дали добро. С Марченко они встречались довольно часто. Свободное время Элвис проводил в основном в компании Альнова. Альнов дружил с Вельцевым, а тот, в свою очередь, общался с Марченко, и, как правило, вся четверка оказывалась вместе. Постепенно в группе начали складываться внутренние взаимоотношения. Кейн с Родом и Алисия с Сандрой держались парами. Рене старался стоять особняком, в мужском квартете общались преимущественно между собой. Тамилина взяла на себя роль матери в группе. В перерывах она приносила всем бутерброды и кофе, у нее всегда был запас лекарств и разных полезных мелочей. От иголки до носового платка. Элвису Тамилина нравилось. Он чувствовал, что она его одобряет. Каждый раз, обращаясь в сторону подпевки, он находил там понимающий взгляд, полный поддержки и душевного участия. То, что Вельцев сказал о Честель, не было лишено оснований. Из всех женщин она вела себя наиболее заинтересованно. С подчеркнутым вниманием на репетициях слушала любые его распоряжения, чаще других задавала уточняющие вопросы и охотно откликалась на шутки. Элвис замечал эти маневры, но они его мало волновали. При таком напряженном рабочем ритме ни сил, ни времени на флирт просто не оставалось. К тому же, хотя Честель была привлекательна и явно не глупа, У Элвиса в жизни случалось слишком много знакомств подобного рода, чтобы его можно было так легко увлечь. В студии и за ее пределами установилась непринужденная атмосфера, нацеленная, однако, на общий результат. С Элвисом все держались доброжелательно, но сохраняли дистанцию, отчетливо понимая, кто босс. Исключения составляли только Альнов и Вельцев. Дмитрий искренне тянулся к Элвису, а Павел в силу своего характера не ощущал между ними никаких барьеров и потому вел себя естественно. Элвис симпатизировал Альнову. По его мнению, Дмитрий был хороший, порядочный человек, на которого, несмотря на природную мягкость, вполне можно положиться. Альнов был очень образован музыкально, с ним было любопытно говорить о музыке, да и вообще говорить. Уравновешенный и спокойный. Дима предпочитал отношения один на один и публично никогда не подчеркивал своей близости к Пресли. Такая манера поведения очень импонировала Элвису, поскольку она повторяла черты его собственного характера. Обнаружилась, правда, неожиданная проблема. Альнов смотрел на Пресли снизу вверх. Элвиса это немного озадачивало, но он надеялся, что у Дмитрия со временем пройдет. Павел перед Элвисом не благоговел, и в отличие от ального обычно сдержанного в проявлении эмоций, не лез за словом в карман. Он любил поострить и делал это по любым представлявшимся поводам. Павел был легкий, но не развязный. Это не превращалось в показное балагурство, так как главными в Вельцеве все же были профессионализм и самодостаточность. Но он первым подхватывал начинание Элвиса, когда требовалось разрядить обстановку. Элвис работал напряженно с полной отдачей, до того, что нередко взмокал в комфортной температуре студии. Перфекционист по натуре, Пресли стремился во всем добиться совершенства. В каждой песне он пытался раскрыть ее потенциальные достоинства. Использовать тончайшие нюансы и передать эмоциональные оттенки. Это давалось не сразу. Элвис не всегда сам знал, чего хотел, но продолжал искать и экспериментировать. Он мог сделать 18 дублей, а потом сказать о группе. «Отлично! Отлично, ребята! А теперь давайте попробуем еще раз!» Но когда чувствовал, что дело заходило в тупик, все останавливал и начинал перебрасываться шутками с Павлом или Альновым, вовлекая в это других. Элвис мог дурачиться на ходу, меняя строчки текста, перекраивая вдруг на дурашливый мотивчик. Иногда доходил до элементарного. «Эй, Джон, что у тебя сзади?» И получал в лице Паши надежного союзника. Элвис и Вельцев с его юмором в этом смысле представляли собой идеальную пару. В такие моменты группа могла импровизировать. Тогда они играли разные песни, извлекая обширный багаж кантри, соул и ритм блюза Квартет увлекался духовной музыкой, в традициях которой Пресли был воспитан. Она никогда не теряла для него своего очарования, и в студии звучал госпел. А потом Элвис снова подтягивался, и репетиция возобновлялась. Когда музыка оказывалась напористой, энергичной, Элвис и сам был такой же. Но если он пел что-то лиричное, медленное, то и его поведение было совершенно иным. Случалось, что баллады Элвис исполнял с закрытыми глазами. Когда Альнов спросил его, зачем он это делает, Пресли ответил, что так ему легче сосредоточиться и вникнуть в слова песни, понять ее смысл. Слова очень много значили для Элвиса. Он старался поверить в то, о чем пел, представить себе ситуацию и людей, о которых в них говорилось, пропустить через собственные чувства и только тогда дать команду на запись. Хотя Элвис целиком контролировал процесс, он внимательно относился к чужим мнениям, от кого бы они ни исходили, и мог отказаться от личных находок, если считал их избыточными. К предложениям Ольнова он прислушивался особенно. Если они в чем-то не совпадали, то просто делали оба варианта, а потом выбирали лучший. Когда был прав Элвис, а когда и Дмитрий. Вообще Пресли поощрял группу вносить идеи, но последнее слово всегда оставалось за ним. Несмотря на то, что Элвис осадил Вадима, он тем не менее понимал, что съемка музыкальных клипов не успевает за записью альбома. Альнов мог легко взять на себя часть работы с подпевкой. Так в результате и получилось. Дмитрий сам вызвался помочь и разразился в заключении неожиданным монологом. По-моему, создание аранжировок самое интересное: Мастер. Ну что, мастер, это только половина песни. Ее основа. Чтобы вещь заиграла яркими красками, ее нужно как следует одеть. Что-то упустишь плохо. Перегрузишь тоже. Даже если в распоряжении полно инструментов и сумасшедший многоканальный пульт это не означает, что можно валить все в кучу, и скрипки. и духовые, и электронику сверху. Важно соблюсти баланс». Эта тирада, против которой, безусловно, не приходилось что-либо возразить, могла быть встречена улыбкой, если бы не тон, каким она была произнесена. Группа уважительно промолчала, и даже Элвис ретировался со спокойной душой, делегировав ольного бразды правления. И только вечером заглядывал в аппаратную справиться о результате. а результат, как всякий раз подтверждалось, стоил затраченных усилий. Из-за этого Элвис был на таком эмоциональном подъеме, что хотел бы проводить в студии все время. Но появлялся Вадим с неумолимым расписанием и говорил, что ему нужно быть в съемочном павильоне, у хореографа, на примерке, а заодно и группе привезли костюмы для выступлений. Вадиму было не отказать в организаторских способностях. Он умел выжимать из суток буквально все до минуты. Элвис подчинялся потому, как знал, что задействована большая команда людей и работа идет параллельно по нескольким направлениям. К тому же для студии отводились наиболее продуктивные часы. Жизнь в Нэшвиллском комплексе ММК текла интенсивно, но в четком не сбивавшемся ритме. Просыпались не слишком рано, в 9 был завтрак, и к 10 утра группа собиралась на репетицию. Ровно до двух они готовили материал или записывали Элвиса с музыкальным сопровождением, правда, сделав получасовую паузу на ланч. Затем всем полагался обед и отдых. К работе возвращались в 4 часа. Альнов и Джордж, согласно указаниям Элвиса, в это время записывали подпевку и занимались аранжировкой. А Пресли отправлялся к Стивенсу или в съемочный павильон. На каждый клип уходило всего двое суток. Один день разучивали танец и уже на следующий снимали. Посещение виртуальной студии совмещалось еще и со стартовавшей фотосессией. Снимки нужны были в буклеты для дисков на будущие афиши, в журналы, газеты и рекламу. Его гримировали, причесывали, из-за чего явиться следовало на целый час раньше. И начинался марафон под слепящим светом фотостудии. Элвису... Приходилось десятки раз менять пиджаки и рубашки, и застывать, и поворачиваться, и снова застывать перед объективом. Принимать иное выражение лица и позу, и улыбаться на все лады до тех пор, пока голова не закружится от изнеможения. Потом под прицел видеокамер. В шесть по графику был ужин, и в половине седьмого Элвис опять присоединялся к музыкальной группе. Слушал оркестрованный с наложенным бэк-вокалом мастер и одобрял его. Поскольку Альнов заранее подробно выяснял у Элвиса, что он хочет получить, какое настроение, какие ему важны детали, и выполнял это в точности, у Пресли не возникало замечаний. Элвис был доволен Дмитрием. Затем приступали к подготовке очередной песни, а Джордж делал перегон в Нью-Йорк. В половине девятого заканчивали. После этого часа, а также в перерывах, негласно едва ли не запрещалось работать. Корпорация и сама жаждала запустить проект как можно скорее, но в ММК сознавали – люди есть люди, а не механизмы. И чтобы быть эффективными, они должны отдыхать. Элвис не стал бы терять и минуты, и все же этого правила строго придерживался. Хотя видел, что Кейна с родом заводит не меньше его самого. Дисциплинированный и собранный Альнов был способен трудиться ровно как лошадка. Павел поддержит из чувства солидарности, а в аппаратный Дед. Молодой и только начинавший карьеру в ММК стремился выбиться и постоянно был полон энтузиазма. Но для вокалистов это было бы тяжело, да и Джордж напряженно работал весь день, а ему нельзя было утрачивать остроту восприятия. В такие свободные часы они и общались. Элвис, Альнов, Вельцев и Марченко, собираясь вместе, говорили обо всем, о чем угодно. И в том числе, конечно, о музыке. К изумлению Пресли оказалось, что в комплексе нет ни одного радиоприемника. Музыкальные телеканалы отключены, а фонотека недоступна. Когда Элвис напрямик спросил Вадима почему, тот ответил, что это предпринято намеренно. В ММК решили пока оградить Пресли от посторонних влияний, чтобы это не отразилось на записи альбома. Но впоследствии все фонды ММК будут в его распоряжении. Он может не сомневаться. Элвис, поразмыслив, нашел подобную тактику разумной, но она лишь подогрела, а не умерила его интерес. Хотя источников и не было, говорить о современной музыке они могли и часто обсуждали популярные стили и направления. Дмитрий иногда играл на рояле. Пару раз уже за полночь Пресли с Альновым в домашних халатах вдвоем спускались в темную студию и сидели там за инструментом, когда все давно уже спали. Впервые Элвис зашел в комнату Дмитрию в вечер после конфликта с Вадимом. Этот визит Дима удивил, но он с радостью его принял. Об инциденте они не упоминали, просто беседовали. И Пресли, который обычно был слишком возбужден, чтобы рано уснуть, и не мог оставаться в одиночестве своей спальни, с тех пор регулярно заглядывал к Альнову. Много сведений о ММК, других исполнителях, взаимоотношениях корпорации с певцами Элвис подчеркнул от Марченко. С Вадимом он такие темы не затрагивал, ни из-за ссоры. В злополучный день менеджера не было за обедом. Вечером он тоже не показывался. Наутро же подошел спокойным тоном сообщить, что в полдень Элвиса ждут к хореографу, а в четыре начнется фотосессия. Словно забыл обо всем. Но обращаться к Вадиму Элвису не хотелось. Хотя он и не сомневался, спроси, тот непременно ответит. В Кондратьеве чувствовалась официальность, а вот в Марченко ее не было. Он не считал себя частью ММК, да и не являлся. С Элвисом он держался достойно, потому что в этой ситуации никак от него не зависел. Они были ближе друг к другу по возрасту. И его очевидный интерес к происходившим событиям был Элвису даже приятен. потому что не выглядел навязчивым. В студию Марченко приходил дважды, но спрашивал у Пресли разрешение и ничего не комментировал. Тогда как Вадим появлялся там на правах хозяина. Во вторник, 13 апреля, наконец, состоялось то, к чему они двигались семимильными шагами все эти две недели. После очередного вечернего совещания Джорджа Сальновым и Элвисом в Нью-Йорк была отправлена последняя пара песен. Вар Студио к этому моменту уже выполнили часть работы, но прислать готовый альбом в Нэшвилл предполагалось целиком, поэтому пока приходилось ждать. Под руководством Элвиса начали готовить вторую половину программы из его прежних хитов. Группе это не составило большого труда, и дело спорилось заметно легче. Теперь в их распоряжении были все необходимые записи, и Пресли подробно объяснял нюансы. не возникало сомнений, что репетиции займут не больше нескольких дней.